Двое разбойников ухватили Мажуна за правую ногу и сволокли его с коня, прежде чем он успел извлечь из ножен меч. Третий вскочил сзади, на коня отзял удая и стащил молодца на землю при помощи накинутой тому на шею удавки. В хвосте кортежа ещё два разбойника набросились на Дао Ганя и домоправителя. Возницы спрыгнули с козлов и старались скрыться в чещёбе. Слуги судьи Ди тут же последовали их примеру. Два негодяев с прикрытыми лицами показались под дверью повозки, в которой находился судья Ди. Десятника Хуна тут же оглушили ударом по голове. Судья увидел, как копьё вонзилось в борт повозки и пробило его насквозь. обеими руками. Судья ухватился за древко и потянул его на себя. С другой стороны кто-то попытался сделать то же самое, тогда судья внезапно толкнул древко в сторону противника, который от неожиданности повалился на спину. Судья Ди выхватил копье из его рук и выпрыгнул из окна. Он сдерживал нападавших, вращая копьем над головой. Разбойник, оглушивший десятника хуна, был вооружен дубиной, а другой, оказавшись без копья, теперь выхватил длинный меч. Обе негодяя яростно набросились на судью который вскоре сообразил, что не сможет долго удерживать на расстоянии двух столь решительных противников. Мерзавцы, стащившие Мажуна с коня, уже готовы были порубить его на куски мечами, но к своему несчастью, они не знали, что столкнулись с искусным бойцом, который ещё несколько лет на Сам был прославленным разбойником с большой дороги, ведь и Мажун, и Дяодай принадлежали к лесному братству, пока судья Ади не нашел им достойного занятия, и поэтому Мажун был весьма искусен в бою на Торном пути». Ну леон жен на земле он изогнулся ухватил одного из нападавших за лодыжку и резким рывком опрокинул на землю одновременно мажун больно легнув второго разбойника в колено Этот двойной приём позволил ему выиграть время для того, чтобы подняться на ноги. Затем одним ударом могучего кулака он повалил обратно пытавшегося встать первого разбойника и, развернувшись быстрее молнии, пнул в лицо того, который держался руками за разбитое колено. От этого удара голова разбойника так сильно откинуло назад, что несчастный чуть было не сломал шею, вынув из ножен свой меч, мажун кинулся на подмогу дзяодаю, который катался по земле в отчаянной схватке с мёрзавцем, вцепившимся в него сзади. Два других разбойника стояли рядом, сжимая в руках длинные кинжалы, чтобы при первой возможности соразить Тимидзяодая, Мажун вонзил меч в грудь одному из негодяев, и, еще не успев освободить свой меч, пинком в пыль. Бах заставил второго согнуться в три погибели, выхватив кинжал из его рук. Он вонзил его под левую лопатку противнику Дзяодаю. Мажун протянул другу руку, чтобы помочь Дзяодаю встать на ноги, но в это время судья Ди закричал: "Берегись!" Мажун быстро обернулся, и дубинка разбойника, прежде нападавшего на судью Ди, пощедлив в голову сыщика, с глухим звуком ударила его по плечу. Мажун, изрыгая проклятия, упал.